Агнес искала его. Упорно искала. Ночь за ночью, недели, месяцы после его смерти. Она ждала его. Сидела по ночам, набросив на плечи одеяло и поставив рядом горящую свечу. Она ждала его там, где раньше находилась его постель, усаживалась в кресло его отца, поставив его на то самое место, где мальчик умер выходила на схваченный морозцем двор и стояла под облетевшим уже сливовым деревом, призывая его «Хамнет! Хамнет! Ты здесь?» Ничего. Ни разу никакого ответа. Она не могла понять этого. Она ведь умела слышать мертвых, безмолвных и неизвестных, умела, прикоснувшись к человеку, услышать, как болезнь, Крадучись, разливается по его венам. Могла почувствовать темное сгущение опухоли в легких или печени. Могла читать в людских глазах и сердцах, как грамотеи читали книги. И тем не менее она ничего не могла найти, не могла понять, где пребывает дух ее родного ребенка. Она ждала в нужных местах, напрягая внутренний слух отсеивая голоса, жалобы и недовольство других, беспокойных душ, но не могла услышать его, единственного, кого ей хотелось услышать. Ничего, только полное молчание. Джудит, однако, слышались его шаги в шуршании метлы по полу. Она видела его в крылатом нырке птицы за домом. Она находила его в гриве, тряхнувшей головой лошадки, в россыпи града по стеклу, в завывании ветра в дымоходе, в шуршании соломы в крыше ее тайного убежища. Она ничего, конечно, никому не говорила. Берегла это знание в себе. Она закрывала глаза, позволяя себе мысленно поговорить с ним. «Я вижу тебя. Слышу тебя. Где ты сейчас?» Сюзанна осознала. Как ей тяжело находиться дома, Постоянно видеть пустой тюфяк у стены, Одежду на стуле и ботинки под ним, Кружки с его камешками, Которые никому не разрешалось трогать, Локон его волос, хранившийся на каминной полке. Она перенесла свой гребень, рубашку и платье в большой дом, Заняла кровать, где раньше спала ее тетя, Никому ничего не сказав. Она оставила мать и сестру с их горем и переселилась в комнату над мастерской дедушки. Агнас сильно изменилась. Изменилась до неузнаваемости. Она еще припоминала, что раньше чувствовала себя уверенно, стремилась держаться за эту жизнь. У нее были дети, муж, свой дом. Она знала, как им помочь. Ноги носили ее по земле с непоколебимой легкостью и грацией. Но та личность потерялась для нее навсегда. Теперь она просто дрейфовала по течению, не стремясь ничего понять. Она пребывала в полной растерянности, не ведая, куда влекут ее волны мирской жизни. Теперь она плакала по любому поводу, если вдруг не могла найти туфли, или переварила суп, или споткнулся горшок. Ее расстраивали любые мелочи. Черты окружающего мира стали размытыми и неопределенными. Агнес закрыла на задвижку окно, заперла на засов двери. Она не отзывалась на стук ни по вечерам, ни по утрам. Если люди на улице обращались к ней за помощью, Рассказывая о своих недомоганиях, распухших деснах, глухоте, сыпи на ногах, головной боли или кашле, она лишь качала головой и проходила мимо. Травы в лекарственном огороде заросли сорняками и засохли. Она перестала даже поливать их. Горшки и кувшины на ее полке начали покрываться серой пылью. Только Сюзанна еще иногда протирала их влажной тряпкой, снимала с балок бесполезные теперь пучки сухих трав и растапливала ими камин. Сама она за водой не ходила, но Агнес слышала, как раз в день она просила Джудит набрать воды и полить тот клочок земли за курятником, где росли лекарственные растения. «И смотри, полей все хорошенько!» добавляла Сюзанна, глядя вслед Джудит. Слушая ее, Агнес вяло осознавала, что в голосе ее старшей дочери появились интонации бабушки, именно таким тоном раздававшей задания служанкам. Только Сюзанна теперь настаивала в уксусе с медом лепестки бархатцев. Именно она не забывала ежедневно встряхивать эту настойку. Джудит, слыша стук в стекло, начала сама открывать створку окна. Встав на цыпочки, чтобы лучше слышать, она переговаривалась с пришедшими людьми. «Мама!» — сообщала порой Джудит. «К вам пришла прачка из дома на берегу реки. Мужчина из пригорода, мальчик по поручению матери, пожилая женщина с молочной фермы. Вы примете их?» Сюзанна не общалась с клиентами, но следила за ними, и если кто-то подходил к окну, то поручала Джудит поговорить с ними. Агнес пока продолжала отказываться от клиентов. Лишь отрицательно качала головой, не обращала внимания на просьбы или мольбы дочерей, отворачивалась к камину. Но когда пожилая женщина с молочной фермы пришла третий раз, Агнес наконец согласилась принять ее. Женщина вошла в комнату, села, как обычно, в большое деревянное кресло с потертыми подлокотниками, и Агнес выслушала ее жалобы на ноющие суставы, влажный кашель, рассеянность и забывчивость, из-за которых она начала забывать слова, дела и путать дни. Агнес встала и прошла к своему рабочему столу. Достала из шкафа пестик и ступку. Она запретила себе думать о том что последний раз пользовалась ими, готовя лекарства для него. Тот последний раз, когда ее пальцы сжимали этот пестик, ощущая его холодную тяжесть, и когда бесполезными и тщетными оказались все средства и усилия. Она совсем не вспоминала об этом, ломая сухие стебли розмарина, окопника и иссопа для улучшения памяти. Она вручила старой молочнице сверток с травяным сбором. — Три раза в день, — сказала она ей, — настояв в горячей воде, — пейте, когда остынет. Она не взяла денег, которые пыталась заплатить ей женщина, запинаясь и бормоча слова благодарности, но предпочла не заметить оставленные на столе сверток с сыром и горшочек густых сливок. Ее дочери проводили женщину к выходу, пожелав всего наилучшего. Их голоса, подобно веселому птичьему щебету, разлетелись по комнате и поднялись к небесам. Откуда взялись эти дети, эти юные женщины? Какое отношение они имели к тем малышкам, которых она когда-то нянчила, укачивала и купала? Все больше и больше ее собственная жизнь — Казалось ей чуждой и неузнаваемой. Иногда после полуночи Агнес стояла на улице, закутавшись в шаль. Ее разбудили шаги, легкие и быстрые, знакомая прыгающая походка. Ее выдергивало из сонного забытья ощущение того, что кто-то приближается к ее окну, явное ощущение того, что кто-то ждет ее там поэтому она и стояла в ожидании на пустынной ночной улице. «Я здесь», — говорила она, вглядываясь в темноту. «Где ты?» В этот самый момент ее муж сидел под тем же небом в ялике, огибавшем речную излучину. Они шли вверх по течению, но он почувствовал, как начинает меняться течение. Река, казалось, пребывала в замешательстве, в странных сомнениях, пытаясь нести свои воды одновременно в двух направлениях. Поежившись, он плотнее закутался в плащ. «Вы можете простудиться». В его голове прозвучал чей-то голос, нежный, заботливый голос. Былая разгоряченность прошла, влажное тело под шерстяной одежкой неприятно похолодело. Большая часть трупы уже спала, растянувшись на дне лодки и закрыв лица шляпами. Ему не спалось. Он никогда не мог уснуть в такие вечера. Кровь еще бурлила в жилах, сердце взволнованно колотилось, в голове еще звучали пылкие речи, стоны и возгласы и моменты полной тишины. Он тосковал по своей кровати, по уединению своей тесной комнаты, по тому моменту, когда смолкали голоса в его голове, и тело расслаблялось в готовности погружения в сонное забытье. съежившись от холода, он сидел на жестком сиденье ялика, глядя на реку, на проплывающие мимо дома, на покачивание на волнах фонарей других суденышек, на напряженные плечи лодочника, с трудом ведущего свое судно в изменчивом течении на взмахе рассыпающих брызги весел, на белые облачка собственного дыхания, уносившиеся в ночную тьму. Лед на Темзе растаял. В последнем письме он писал домой, что река замерзла. Они вновь смогли добраться во дворец. Перед его мысленным взором снова ожило на мгновение множество горящих глаз за краем сцены, за пределами мира его театральной труппы затуманенного дымным пламенем свечей. Внимавшие им зрители казались живописной акварелью, размытой влажной кистью. Их крики, аплодисменты, страстные лица, открытые рты с влажно поблескивающими белыми зубами, их пылкие взгляды могли бы опьянить его. Могли бы, но не опьяняли, поскольку сам он был скрыт, надежно защищен театральным гримом и костюмом, точно устрицей раковиной. Им не суждено было узнать его реального лица. Его труппа только что разыграла во дворце историческую драму из жизни давно усопшего короля. Оказалось, что он нашел тему для безопасного погружения в мир прошлого. В таких историях нет подводных камней, опасных напоминаний и зыбкой почвы, чреватой жестким провалом. Когда он разыгрывал на сцене эпизоды из древних сражений, былой придворной жизни, вкладывая монологи в уста давних правителей, его не поджидала никакая засада. Ничто не связывало его, не тащило обратно к тому, о чем он не мог не думать, о завернутом в саван теле о стуле с ненужной больше одеждой, о женщине, плакавшей около перегородки свинарника, о ребенке, чистившем яблоки на крыльце, о локоне золотистых волос в кружке на камине. Он создавал новый мир, мир комедий и драм давних веков. Он продолжал жить, только в этом вымышленном мире он мог забыться, не думать о личной потере. Он безопасно мог наполнять свой разум этими коллизиями. И никто, кроме него, на этой сцене, ни один из актеров, даже его ближайшие друзья не знали, что каждый вечер среди голов зрительской толпы он помимо воли искал одно единственное лицо, искал мальчика с кривоватой улыбкой и вечно удивленным взглядом. Он со всей тщательностью вглядывался в зрителей, поскольку до сих пор не мог постичь того, что его сын мог так просто уйти. Он должен быть где-то здесь, и ему лишь нужно отыскать его. Он закрыл сначала один глаз, потом, открыв его, закрыл другой, возвращая внимание городскому пейзажу. В такую игру ему пришлось научиться играть. Один его глаз теперь мог видеть только то, что вдали, а другой — только близкие предметы. Совместными усилиями глаза могли увидеть многое, но по отдельности каждый глаз видел только то, что мог. Первый — дальние пределы, второй — ближайшую реальность. Ближняя реальность — рельефные швы на плаще уснувшего кондола, полированный край деревянной лодки, взмахи весел в речных водоворотах. Дальние пределы. Ледяное мерцание звезд, рассыпанных хрустальными осколками на черном шелке с черным охотником Орионом. Тяжелую баржу, взрезавшую воды своим тупым носом. Людей, скопившихся на краю пристани. Женщину с несколькими детьми. Один из них уже дорос до плеча матери. Возможно, Сюзанна также заметно подросла. Младший малыш в теплом капоре, Этих прелестных малышей было трое, но теперь у него осталось только двое. Он быстро открыл другой глаз, и женщины с детьми, пришедшими на ночную рыбалку, они стояли так близко к воде, безусловно, опасно близко, превратились в туманные фигуры, размытые росчерки пера. Он широко зевнул, и его челюсти щелкнули со звуком расколотого ореха. «Он напишет им, наверное, завтра» если найдет время. Завтра ему еще надо успеть написать несколько новых диалогов, встретиться с человеком на другом берегу реки, заплатить за комнату домовладельцу, проверить способности нового юного актера, поскольку нынешнему парню пора менять амплуа. Он стал слишком высоким, голос уже ломался, да и борода начала расти. Это его тайная личная боль видеть, как вырастает мальчик, Становясь мужчиной, легко и беспечально, но он никогда не упоминал об этом. Никто даже не догадывался, как он старается избегать встречи разговоров с этим мальчиком, как ему мучительно видеть его. Внезапно ему стало жарко. Он сбросил плащ и закрыл оба глаза. Дороги вот-вот просохнут. Он знал, что должен ехать, но что-то удерживало его, словно связывало ноги. В круговерте его здешней трудовой жизни, от сочинений к репетициям, к постановкам и вновь к сочинениям, непрерывной и торопливой, без отдыха, он практически не заметил, как пролетели последние три или четыре месяца. К тому же его терзал постоянный страх того, что если он соскочит с этого вращающегося круга, то уже не сможет больше вскочить на него. Он мог потерять свое место. Он видел, как это бывало с другими. Однако понимание безмерной боли, глубины скорби его жены по их сыну приводило в действие неизбежное притяжение. Оно подобно опасному течению. Если он подплывет слишком близко, то водоворот может засосать его, увлечь на самое дно, и он уже не сможет выплыть на поверхность. Он должен держаться отдельно, чтобы выжить. Если он пойдет на дно, то может утащить их всех за собой. Если он будет продолжать жить в центре лондонских событий, то ничто не сможет вывести его из себя. Здесь, в этом ялике, в этом городе, в этой жизни, он сумел почти убедить себя в том, что когда вернется, то обнаружит, что все там осталось прежним, и все трое детей, живые и здоровые, Спят в своих кроватях. Открыв глаза, он увидел скученные крыши домов, их темные стены над вечно волнующейся неугомонной речной водой. Он закрыл свой дальнозоркий глаз и взглянул на город ослабевшим, словно полным слез взглядом. Сюзанна с бабушкой сидели в гостиной, разрезали прохудившиеся простыни и подрубали их края превращая в кухонные полотенца. День клонился к вечеру. Втыкая в ткань иголку и вытягивая с другой стороны нитку, Сюзанна успокаивала себя тем, что конец дня стал на несколько мгновений ближе. Игла невольно выскользнула из ее пальцев. В камине тихо потрескивал огонь. Она начала задремывать, сонливость то накатывала, то отступала от нее. Так ли чувствует приближение смерти, как ощущение близости того, что неизбежно? Эта мысль вдруг запала ей в голову, точно капля вина в воду, окрасив ее настроение темным, расширяющимся пятном. Она поерзала на стуле, прочистила горло и покрепче сжала иголку. Ты хорошо себя чувствуешь? спросила ее бабушка. Да, спасибо, ответила Сюзанна не поднимая глаз. Она раздумывала, долго ли еще они будут подшивать эти полотенца. Они занимались шитьем с полудня, а гора заготовок, казалось, почти не уменьшалась. Сначала с ними сидели и ее мать, и Джудит тоже. Но потом мать удалилась к себе, с клиентом, которому понадобилось лекарство от язвы. И Джудит выскользнула следом по каким-то своим дурацким делам. Дурочка любила болтать с камнями. Сидеть с мелком в левой руке и чертить на плитах какие-то непонятные закорючки. Собирать перья, упавшие с голубятни, и связывать их в пучки. В комнату вернулась Агнес. «Вы дали ему лекарства?» — спросила Мэри. «Дала». «Он заплатил?» Не повернув головы, Сюзанна заметила краем глаза, как ее мать пожала плечами и направилась к окну. Мэри вздохнула и сделала очередной стежок. Агнес стояла возле окна, положив руку на бок. Этой весной платье висело на ней, как на вешалке, исхудавшие запястья, обгрызенные ногти. Мэри, как знала Сюзанна, придерживалась того мнения, что горе в умеренной степени вполне уместно, однако приходит время, когда необходимо перебороть его. Она считала, что некоторые придают горю чрезмерно большое значение, а ведь жизнь продолжается. Сюзанна шила, старательно прокладывала бесконечные строчки стишков. «Где Джудит?» Пытаясь вовлечь мать в земную жизнь, спрашивала время от времени бабушка. «Хорошо ли служанки мыли посуду? Не начался ли дождь? Не показалось ли ей, что дни стали длиннее?» И разве не должен был их сосед вернуть сбежавшую птицу?» Агнес, словно ничего не слыша, как обычно, продолжала молча смотреть в окно. Мэри продолжала говорить, вспоминая письмо, присланное отцом Сюзанны, где он сообщал, что труппа собирается отправиться в очередную поездку с новыми спектаклями. О том, что он простудился, переохладившись во время речной переправы, но теперь поправился. Агнес вдруг ахнула и повернулась к ним. Ее напряженное лицо выглядело встревоженным. — сказала Мэри, прижав ладонь к щеке. — Вы напугали меня. — Что вдруг вам... — Вы слышали? — спросила Агнес. Все трое затихли, подняв голову и прислушиваясь. — Что слышали-то? — спросила Мэри, нахмурившись. — Вот опять. Агнес подняла палец. «Там!» «Слышали?» «Я лично ничего не слышала», — резко ответила Мэри. «Постукивание!» Агнес подошла к камину и прижала руку к стене дымохода. «Шуршание!» Отойдя от камина, она встала около жесткого деревянного дивана и напряженно задрала голову. «Кто-то подает нам сигнал. Неужели вы не слышите?» Мэри выдержала долгую паузу. «Нет!» — наконец изрекла она. «Разве что ворона сунула свой любопытный клюв в дымоход». Агнес выбежала из комнаты. Сюзанна упорно держалась за шитье и иголку. Если она будет просто продолжать снова и снова делать ровные стежки, то, возможно, жизнь их, в конце концов, изменится к лучшему. Джудит гуляла на улице. Она играла с собакой Эдмунда. Пес валялся на солнце, подняв одну лапу, а девочка вплетала зеленую ленту в косицу из длинной шерсти на собачьей холке. Пес поглядывал на нее доверчиво, терпеливо. Яркое солнце было не по-весеннему жарким и слепило глаза. Вероятно, поэтому она и не заметила шедшего по Хенли-стрит человека. Мужчина с дорожной сумкой за спиной и шляпой в руке направился прямо к ней. Он окликнул ее по имени. Она подняла голову, он приветливо махнул рукой. Она бросилась к нему, даже не успев мысленно произнести его имя, и пес бежал рядом с ней, сочтя, что такая игра гораздо веселее, чем заплетание косичек. А мужчина, обняв девочку, закружил ее в воздухе, приговаривая, «Моя маленькая красотка, малышка Джуди!» А она задыхалась от смеха, но вдруг подумала, что не видела его с тех пор, как «Где же вы пропадали?» Внезапно разозлившись и вырвавшись из его рук, обиженно спросила она и почему-то начала плакать. «Как же долго вас не было!» Если он и заметил ее обиду, то не показал виду. Подняв с земли сумку, он потрепал собаку за ушами, взял девочку за руку, и увлек ее за собой к дому. «А здесь куда все разбежались?» громогласно и выразительно загудел он, войдя во флигель. Семейный ужин. Его братья, родители, Элиза с мужем, Агнес и девочки. Все с трудом уместились за столом. В честь его приезда Мэри свернула шею одному из гусей. Гогот и виск в птичнике стоял ужасный, и теперь запеченные куски разделанные гусиной тушки лежали у каждого на тарелке. Он рассказывал смешную историю, приключившуюся с одним трактирщиком и лошадью на мельничной запруде. Его братья хохотали, отец стучал кулаком по столу, Эдмунд щекотал Джудит, заставляя ее повизгивать. Мэри о чем-то спорила с Элизой. Пес подпрыгивая, ловил бросаемые ему Ричардом косточки, а между этими подачками требовательно лаял. История достигла кульминации. Что-то смешное было связано с открытыми воротами, но что именно, Агнес так толком и не поняла, и все дружно захохотали. Агнес приглядывалась к мужу, сидя напротив него за столом. В нем появилось что-то новое, незнакомое но она не могла понять, что именно. Он отрастил волосы, однако это лишь внешняя новизна облика. Сережка теперь появилась и во втором ухе, но это тоже не важно. Лицо загорело, и он приоделся в новую фасона рубашку с длинными свободными манжетами. Однако все это несущественные мелочи. Элиза обратилась к ее мужу, и Агнес мельком, глянув на нее, продолжила изучать его лицо. Он внимательно слушал слова Элизы. Его поблескивающие от гусиного жира пальцы гоняли по тарелке корку хлеба. — Как же этот гусь жалобно гоготал, а потом визжал? Вдруг вспомнила Агнес и уже без головы попытался убежать, словно надеялся еще изменить свою участь. Ее муж заинтересованно внимал словам своей сестры. Он слегка подался вперед. Его рука лежала на спинке стула Джудит. Он не приезжал целый год. Почти целый год. Уже вновь наступило лето, и близилась годовщина смерти их сына. Она не представляла, как все это возможно, но оказалось, что возможно. Агнес с неизбывным упорством продолжала пытливо смотреть на него. Он вернулся к ним, Сердечно обнял каждого, раздавая восторженные комплименты и извлекая соответственно подарки из дорожной сумки: гребешки, трубки, носовые платки, моток яркой цветной шерсти, браслет для нее из чеканного серебра с рубиновой вставкой на застежке. Такого изящного браслета у нее еще никогда не было. Гладкий обруч украшала затейливая гравировка, а рубин... Окружала изящная оправа. Она даже не представляла, в какую сумму ему мог обойтись такой драгоценный подарок. И вообще, с чего это он так расщедрился? Ведь обычно экономил каждый пенни и берег свои деньги, с тех пор, как отец его потерял состояние. Сидя за столом напротив мужа, она играла дорогим украшением, покручивая его на руке то в одну, то в другую сторону. От этого браслета, — внезапно почувствовала Агнес, — исходит какая-то темная аура, вроде легкого дымного облачка. Сначала, когда она его надела, он показался ей слишком холодным, обхватил ее руку ледяным металлическим объятием, но теперь стал слишком горячим и тесным. Его красный глазок пялился на нее с какой-то зловещей навязчивостью его носил кто то несчастный поняла она и тот человек обижен на нее или испытывает к ней недобрые чувства он пропитался чьим то несчастьем и горем отполированным до тусклого блеска. кому бы раньше не принадлежало это украшение бывший владелец желал ей зла элиза закончив говорить уже просто улыбалась собака устроилась возле открытого окна Джон опять наполнил свою кружку Элем. Агнес взглянула на своего мужа и внезапно все поняла, почувствовала, уловила его новую ауру. Все его тело, кожа, волосы, лицо и руки покрывала какая-то пятнистая дымка, словно лапки мелких животных оставили на нем свои грязные следы. «Он покрыт», — догадалась Агнес. Прикосновениями других женщин. Она опустила взгляд в свою тарелку. Взглянула на собственные руки, на пальцы, на их огрубевшие кончики, на завитки линий на подушечках, на костяшки, шрамы порезов и синевшие под кожей вены, на обгрызенные ногти, которые она грызла постоянно, не давая им возможности отрасти. На мгновение ей показалось, что подступившая к горлу тошнота сейчас вырвется наружу. Быстро расстегнув браслет, она сняла его с запястья. Она разглядывала рубин, поднеся его поближе к глазам и размышляя о том, что этому самоцвету довелось увидеть, где его откопали и как браслет с ним попал к ее мужу. В глубине алой прозрачности камня Блестела капля застывшей крови. Подняв глаза, она заметила, как пристально смотрит на нее муж. Не отводя от него взгляда, она положила браслет на стол. На мгновение он, казалось, смутился. Мельком глянул на браслет, потом на нее и опять на браслет. Он привстал, словно собираясь что-то сказать. Его лицо и шея резко покраснели. Он протянул к ней руку, но через мгновение рука бессильно упала. Агнес встала и, не сказав ни слова, вышла из комнаты. В тот вечер он нашел ее незадолго до заката. Она трудилась в Хюленсе, ухаживая за пчелами, пропалывая сорняки и собирая цветы ромашки. Агнес увидела, как он приближался по дороге. Он успел сменить роскошную новую рубашку и украшенный тесьмой берет на старый джеркин, висевший на крючке с внутренней стороны их двери. Она не стала смотреть, как он подходит к ней. Отвернувшись от дороги, она продолжала собирать желтые цветочки и, набрав горсточку, бросала их в стоявшую рядом корзинку. Он остановился в конце ряда плетеных из соломы пчелиных ульев. Вот я принес вам шаль, сказал он, держа ее в руках. Оглянувшись, она посмотрела на нее, но ничего не сказала. На случай, если вы замерзли. Нет, мне не холодно. Ладно, сказал он, положив шаль на крышку ближайшего улья. Но можете взять ее отсюда, если понадобится. Она вновь занялась сбором ромашек. Один цветок, второй, третий, четвертый. Его ноги шуршали в траве, приближаясь к ней. И, наконец, он, опустив глаза, остановился совсем рядом. Она видела краем глаза его туфли. И вдруг поймала себя на страстном желании изрезать ножом носки этих туфель, кромсать их острием своего ножа, чтобы кожа под ними покрылась болезненными порезами. Как бы он тогда тут завыл и запрыгал! «Живокост?» — поинтересовался он. Она не могла понять, о чем он говорил, что имел в виду. Как он посмел прийти сюда и невинно болтать с ней о цветочках? Ей хотелось сказать ему «забирайте свои браслеты и шикарные галантерейные туфли и убирайтесь вместе со своим блаженным неведением обратно в Лондон и никогда больше не возвращайтесь» а он уже склонился над цветами в ее корзинке, продолжая бубнить что-то про живокост, фиалки и ромашки. Выдавила она, сама удивившись тому, как глухо и мрачно прозвучал ее голос. а А-а-а, понятно. — А вот те цветочки разве не живокост? — он показал на заросли пижмы. Отрицательно покачав головой, Она вдруг почувствовала такое сильное головокружение, что от малейшего движения, казалось, могла упасть в траву. Нет. Агнес вяло подняла руку и, пошевелив испачканным в желтой пыльце и зелени пальцами, показала на цветущие рядом синие колокольчики. Вон он, живокост. Бодро кивнув, он сорвал цветущую стрелку лаванды, потер ее между пальцами И, поднеся руку к носу, издал преувеличенно восторженный вздох. Пчелы благоденствуют. Она еле заметно склонила голову. Много меда насобирали? Мы пока не смотрели. А? Он махнул рукой в сторону фермерского дома Хилланса. Как дела у вашего брата? У него все в порядке. Она подняла голову и впервые с момента его прихода взглянула на мужа. Она почувствовала, что ни минуты больше не сможет терпеть этот разговор. Она опасалась, что если он задаст еще хоть какой-то вопрос о Хьюлансе, пчелах, цветах, то ее ярость может вылиться в нечто страшное и непредсказуемое. Может, она всадит нож в его туфли, или толкнет его на пчелиный улей, или просто убежит в дом к Бартоломью, или найдет убежище в темно-зеленом тенистом лесу и вообще откажется выходить оттуда. Лишь мгновение, выдержав ее откровенный прямой взгляд, он вздохнул и отвел глаза. «Что, стыдно смотреть мне в глаза?» — спросила она. Он поскреб подбородок пальцами, вздохнул, пошатнувшись, опустился на землю рядом с ней и обхватил голову руками. Нож выскользнул из рук Агнес. Она боялась держать его, не зная, на что могут подвигнуть ее возмущение и обида. Они посидели немного рядом, но глядя в разные стороны. «Я не собираюсь», — решила она начинать разговор. «Пусть сам думает, что ему следует сказать, раз уже он так поднаторел в своем словесном искусстве и прославился прелестными пьесами» а она будет придерживаться своего решения. В конце концов, именно из-за него возникли эти трудности, разрыв их семейной жизни, и именно ему следует объясниться. Молчание становилось более напряженным. Оно разрасталось и окутывало их. Оно обретало объемы и формы, выпускало усики, подобные нитям разорванной паутины. Она замечала каждый его вдох и выдох, любые его движения. Вот он скрестил на груди руки, почесал локоть, откинул волосы со лба. Она сидела совершенно неподвижно, подложив под себя ноги, чувствуя, как тлеющий в ней огонь пожирал и опустошал все живое, что еще оставалось в ее душе. Впервые в жизни у нее не возникло ни малейшего желания прижаться к нему, или обнять, совсем наоборот. От него исходило какое-то отталкивающее ее давление, побуждая замкнуться в себе, защитить себя, подобно устрице, закрыв створки раквины. Она не представляла, что вообще теперь сможет коснуться его, осознавая, что он весь захватан чужими женскими руками. Как же он мог изменить ей? Как мог уехать в Лондон после смерти их сына и искать утешение в чужих объятиях? Как он мог вернуться к ней, заклейменной отпечатками измены? Она размышляла, как он мог после нее прельститься кем-то другим. Сама она не смогла представить в своей постели другого мужчину. С другим телом, лицом, голосом. Ей стало тошно от одной этой мысли. Сидя на земле рядом с ним, она думала, сможет ли вообще теперь жить с ним, или, возможно, им следует расстаться, если кто-то в Лондоне соблазнил его, украл у нее его сердце. Она размышляла, как он собирается сообщить ей все это, какие подберет слова. Наконец он пошевелился и прочистил горло. Она услышала, как он сделал вдох Явно решив начать разговор и напряглась. Ну вот, сейчас все решится. Часто ли вы думаете о нем? Спросил он. Его вопрос привел ее в замешательство. Зная о случившемся, она ожидала признаний, оправданий, возможно, извинений. Она готовилась к тому, что он скажет, мы не можем больше так жить. Мое сердце принадлежит другой. Я не вернусь больше из Лондона. О нем? Как часто она думала о нем? Она не представляла, кого он имел в виду. И вдруг догадавшись, Агнес взглянула на мужа. Сложенные руки затемняли его лицо, к тому же он низко опустил голову. Вся его поза производила впечатление ужасного горя, скорби, такой неизбывной печали, что ей невольно захотелось обнять, И утешить его. Но она тут же вспомнила, что это невозможно. Она не может позволить себе даже коснуться его. Резко отвернувшись, она увидела, как ласточка спикировала на верхушке растений в поисках насекомых, а потом улетела к деревьям. Ветер ерошил тяжелые густые ветви ближайших к ним лиственных деревьев, и они шумно вздыхали, устало шелестя листьями. «Постоянно», — ответила она, — «он всегда со мной. Хотя, конечно, она прижала руку к груди. Его уже нет». Он ничего не ответил, но, украдко и взглянув на него, она увидела, что он удрученно кивал головой. «Как-то я вдруг осознал, сдавленно, словно через силу, произнес он, что постоянно размышляю, где он сейчас». Куда он ушел? Эти мысли беспрестанно крутятся в моей голове. Что бы я ни делал, где бы ни находился, я все время думаю. Где же ты? Где же ты? Он же не мог просто исчезнуть. Он должен где-то быть. Я осознал, что постоянно ищу его. Выискиваю его повсюду. На любой улице, в любой толпе, среди наших зрителей. Именно этим я занимаюсь глядя теперь на наш мир, пытаясь найти его или кого-то похожего на него. Агнес, понимающе кивнула. Ласточка, покружив среди деревьев, вернулась, словно пыталась сообщить им нечто важное, если только им удастся понять ее. Пролетая мимо, она блеснула своей истинно черной головкой с рыжим лобиком и красной манишкой, переходившей в светлое брюшко. Поглади катки с водой, стоявшей рядом с ней, медленно и безразлично проплывали отражения белых облачков. Он уныло прохрипел что-то непонятное. «Что вы сказали?» — спросила она. Он повторил. «Я не поняла». «Я сказал», — более внятно произнес он, подняв, наконец, голову, и она увидела его залитое слезами лицо. «Что это сводит меня с ума?» А ведь прошел уже почти год. Час или день или год — всего лишь капли в реке времени, — заметила она, подобрав упавшую ромашку. Мы никогда не перестанем искать его. И я думаю, что мне даже не хотелось бы этого. Преодолев разделявшее их пространство, он схватил ее за руку. Их ладони сжались вместе с цветком. Воздух заполнился ароматом пыльцы. Она попыталась вырвать руку, но он крепко держал ее. «Простите меня», — пробурчал он. Она напряженно тянула руку, стараясь высвободиться из его хватки. Ее поразило то, с какой силой и настойчивостью он удерживал ее. «Агнес», — напряженно произнес он, — «вы слышали? Простите меня». «За что?» Пробормотала она, уже смирившись с его силой, но все же предприняв последнюю тщетную попытку вырваться. «За все!» Он судорожно вздохнул. «Неужели вы по-прежнему не хотите переехать в Лондон?» Агнес взглянула на него, на этого завладевшего ее рукой мужчину, отца ее детей, и покачала головой. «Мы не можем. Джудит не сможет выжить там, вы же понимаете. «Она сможет!» Ветер донес до них чье-то далекое блеяние. Они повернули головы в сторону этого звука. «Неужели вы готовы рискнуть ее жизнью?» Спросила Агнес. Он промолчал, но уже мягче накрыл ее руку своими ладонями. Прямо взглянув на него, она поудобнее развернула свою ладонь и сжала пальцами мышцу между его большим и указательным пальцами. Он вяло улыбнулся, но даже не попытался отдернуть руку. В его глазах блестели слезы, ресницы слиплись в острые пики. Она принялась прощупывать его руку, словно пыталась выдавить из нее все соки. Поначалу она ощутила странный шум, множество голосов, громких и тихих, угрожающих и молящих. В его душе царила какая-то какафония, бурные споры, заглушающие и перекрывающие друг друга вопли и крики, стоны, пришептывания. Она не представляла, как он может выдерживать такую сумбурную жизнь. Она также почувствовала присутствие других женщин, их распущенные волосы, блестящие от пота ладони, что вызвало у нее отвращение но она продолжала углубляться в его внутренний мир, несмотря на противоречивые желания, и внезапно ощутила страх. Жуткий страх, какое-то движение, связанное с водой, возможно, с морем, некое стремление поиска далекого горизонта, попытки разглядеть что-то запредельно далекое, а под всем этим она обнаружила странную брешь, рассеянность, бездну темную и свистящую пустоту, а еще ниже, на самом дне, ей открылось то, чего она еще никогда не чувствовала. Его сердце, мощная алая мышца, ее неистовое и неизменно упорное биение в его груди. Оно ощущалось так близко, так реально, что казалось, она может коснуться его. Он продолжал смотреть на нее, когда ее пальцы ослабили зажим, и рука успокоенно замерла. — И что же вы обнаружили? — спросил он. — Пустяки, — ответила она. — Ваше сердце. — И это пустяки? — с притворным возмущением произнес он. — Пустяки? Как вы можете говорить такое? Она улыбнулась ему, вяло, но он вдруг прижал ее руку к своей груди. Ведь это же ваше сердце, — добавил он, — мне оно не принадлежит.